Инспектор отвел взгляд от его пронзительных глаз и лишь пробормотал. — Нет, нет. — Что-то еще. Я вспомню. Точно — Точно. Он вскочил на ноги и спросил капитана. — Вертолеты? — Группа специального назначения в Реворне на А собаки? Они готовы действовать, как только я выясню, где искать. — А это произойдет? когда я узнаю, чья это работа. Это обозначит границы территории поиска. Правильно. Вам необходимо что-то из ее одежды. Полагаю, это мы можем поручить инспектору. Я поставлю их телефон на прослушивание, а их банковские счета будут заморожены. Я бы хотел получить информацию о размерах этих активов, если следователи смогут это узнать. Кстати, вы не упомянули, об организаторе похищения. О нем или о них мне пока нечего сказать. Но кто бы это ни был, он, безусловно, располагал информацией о финансовом состоянии и привычках семьи. «Мои люди уже над этим работают», — сообщил капитан Маэстернджелло. «Думаю, инспектор тоже будет нам в этом полезен если он собирается нянчиться с семьей?» На секунду его пронзительный взгляд встретился с глазами инспектора, и он произнес. «Я начинаю вспоминать...» Он вновь повернулся к капитану. «Значит, мы ждем, когда похитители свяжутся с семьей. Полагаю, вы скажете, что у вас не хватает для этого людей и что этим должны заниматься детективы» ну я пока не привлекаю гражданскую полицию. Раз вы не знаете, где искать, вам, по моему мнению, лучше доверять своей следственной группе. Я очень ценю вашу помощь. Есть кое-что еще, что вы оцените. Я едва ли смогу найти для вас место в прокуратуре. Вероятно, все три пульта прослушивания там будут заняты поэтому вам лучше находиться в собственном помещении. — Извините, конечно. Он не смотрел ни на кого из них, адресуя свою речь стене. — Я... Капитан оказался не в состоянии изобразить благодарность надлежащим образом и сменил тему. — Пресса. Мы используем их, а не наоборот. Будьте с журналистами обходительны. Каждый раз, когда общаетесь с ними, подбрасывайте им понемногу подходящие для печати ерунды. Постарайтесь и семью уговорить быть с ними любезными. Может наступить момент, когда газетчики нам понадобятся. Кто может за этим стоять? Маэстер Здесь, в Тоскане, мы находимся на территории контролируемой сардинской мафии я знаю. Но кто конкретно? Вы так чертовски осмотрительны, но должны же у вас быть предположения. У меня их два. Джузеппе Пудду и Салис. Франческо Салис. Оба в розыске? Да. Пудду исчез сразу после досрочного освобождения в прошлом году. Салис около трех лет в бегах. Завтра рассчитываю на ваш звонок фусари потушил пятую сигару и вышел капитан открыл окно ну гварначче что вы думаете